Глава восьмая После своих слов Харис закатывается в безумном смехе. Даже избитый и измотанный он продолжает ухмыляться. Я вбиваю кулак в его окровавленное лицо. С хрустом сворачивается на бок нос, вырывая из ублюдка вскрик боли. Отдышавшись, он снова пытается юлить. «Послушай мое предложение. Поклянись, что оставишь меня в живых, и я расскажу тебе всю правду. После того отсыплю столько солеев, сколько ты весишь. А весу в тебе, небось, как в крестьянской телеге. Сможешь купить себе целый городишко в глуши, установишь там свои порядки, что скажешь?» Я наклоняюсь к нему и перехожу на свистящий шепот. В моем голосе ледяная ненависть смешивается с жаждой крови. «Послушай меня внимательно, мразь. Если ты сейчас же не начнешь говорить, я забью эти ворованные деньги тебе прямо в глотку». «Да не ворованные это!» — тут же вскидывается Харис. «Чистое золото без крови!» Он предпринимает последнюю попытку спасти свою жизнь. Хорошенько подумай над моим предложением. Убьешь меня и горько пожалеешь. Я веду дела с самиморфосом, советником императора. Вместо ответа я с рыком дергаю на себя корень, торчащий у него из ключицы. Плоть раскрывается, как бутон, и чиновник начинает верещать. Последний шанс, — сухо бросаю я, — говори или сдохнешь прямо сейчас. По моей команде вокруг запястья изгибается острый корень, замерев у налитого кровью глаза собеседника. Его ресницы в ужасе трепещут, а частые сиплые вдохи нарушают тишину. Собрав остатки мужества, Харис хрипит и скалится окровавленными поредевшими зубами. «Хорошо, я расскажу все, и пусть правда сведет тебя с ума!» Он продолжает торопливо шептать. «Орфас заведует отбором одаренных юнцов в личную гвардию императора. Именно он занимается подготовкой торжественных встреч. Подробностей я не знаю. Туда допущен лишь ограниченный круг лиц, включая самого Альдавиана. Ближе к делу требую я, мое терпение уже давно на исходе». Что происходит с теми, кто проходит отбор? «Постой, я же говорю, не горячись!» Харис пытается повысить голос, но заходится кашлем. «Слушай дальше. Как я слышал, после торжественного приема император лично отбирает новобранцев в свою гвардию. Но здесь есть один нюанс, — он облизывает лопнувшие губы. — Туда берут вовсе не самых выдающихся адептов». Его зрачки бегают из стороны в сторону, а голос становится еще тише. Настоящие же жемчужины среди простолюдинов, цвет нашей академии, уходят в совершенно иное подразделение. Некий особый отряд, о котором толком никто не знает. Однако прежде чем туда попасть, эти адепты, лучшие из лучших, удостаиваются личной аудиенции у самого императора. Наедине. Без свидетелей. Как происходят эти встречи? Полной ярости я снова сдерживаюсь, чтобы не выдавить ему глаза. Пускай лично мне он ничего не сделал, но то, что у него руки по локоть в крови невинных, совершенно очевидно. Их увозят из академии небольшими группами по пять-десять человек. После этого их больше никто и никогда не видит. Словно испарились, куда они деваются. Одному Арангу известно. Врешь, цежу я. Ты явно знаешь больше, говори, падаль. Кого бы ты там ни разыскивал, если твой родич попал на прием к императору, он давно подох, вопит чиновник. Слышишь, подох. В его глазах мстительная радость, но что самое страшное, я не чувствую вранья. Все мое нутро сковывает лед, а он продолжает упиваться моей болью. «Все они трупы, и ты скоро к ним присоединишься. Знаешь, сколько таких было до тебя, которые пытались найти своих близких?» Тву, дрянь!» Он харкает на мою одежду. «Куда катится империя?» «Что вам, деревенщинам, не сидится на месте? Как вы вообще смеете перечить самому небу?» «Одним больше, одним меньше. У вас паразитов миллионы в каждой провинции!» И для императора вы не более чем расходный материал. И ты ничего не изменишь, смерть. Ничего. Расходный материал, говоришь? Кончик корня клюет его в щеку, распарывая податливое мясо. По-твоему, моя сестра, это просто расходный материал? Алая пелена застилает глаза, в ушах оглушительно стучит сердце. Я не вижу и не слышу ничего, кроме ритмичных ударов. Из горла рвется нечеловеческий вой полной боли и отчаяния. Хруст костей и хлюпанье крови одиноким эхом раскатывается по разрушенной пагоде. Похоронный марш кастетов пытается заглушить эту невыносимую агонию. Бесполезно. Перед глазами мелькают картины прошлого. Улыбка Лин, ее ирония, бескорыстная помощь, теплые объятия, наши детские игры. Все, что я потерял навсегда. Ярость затмевает рассудок. Хочется крушить, ломать, рвать на части, только чтобы вырвать из души эту обжигающую боль потери. Пальцы сами сжимаются на горле Хариса, словно желая выдавить из него жизнь по капле. Он хрипит и дергается, как насекомое, но я уже не воспринимаю его как человека. В выступлении я калечу его без жалости, без пощады, без остановки. Что-то хрустит и лопается, но мне все равно. За моими ударами проскальзывают янтарные призрачные руки, с удвоенной мощью врезаясь в тело чиновника. Лицо Хариса превращается в кровавую кашу, но это не может насытить зверя, взявшего верх. «Я продолжаю, пока сам весь не покрываюсь кровью». Шея врага переламывается тростинкой, и голова, словно помятый котелок, несколько раз прыгает по полу, покинув своего хозяина. В голове пульсирует лишь одна мысль. Они забрали ее, отняли мою сестру, близкого и родного мне человека. Наша цепь разорвана, разорвана. Они, они заплатят за это. Он заплатит за это. Противник давно мертв, Но я не могу остановиться, все глубже проваливаясь в пучину собственной боли и ярости. Из груди вырывается еще один крик, похожий на вопль раненого зверя. Колени подгибаются, и я падаю на пол, царапая ногтями маску. Слезы текут по щекам, но я не замечаю их. Лин, маленькая моя, прости что не уберег. Прости. Не знаю, сколько времени проходит, прежде чем я прихожу в себя. Передо мной лежит то, что мало напоминает останки человека. Зловоние валяющихся на полу и режет обоняние. Груда мяса и оторванные конечности раскиданы по полу. Только две окровавленные ноги лежат на месте, где еще недавно стоял мой враг. Это все, что осталось от Харисса. Я опускаюсь на одно колено, достав нож для разделки духовных зверей. Острие упирается в ладонь и чертит глубокую косую линию. Кровь проступает крупными каплями. Сжимаю кулак, усилив ее течение. Тонкая струйка падает на пол, смешиваясь с останками моего противника. Набираю воздух в грудь и начинаю чеканить. Перед небесами. Всевидящим орангом и пятью первородными стихиями, я, Рен из лесных холмов, приношу клятву на крови. На той, что течет в моих жилах, и на той, что пролилась со смертью моей сестры, павшей от рук бездушного монстра. Я клянусь, не будет мне покоя, пока не свершу правосудие, пока не отомщу за каждую загубленную душу, за каждую разрушенную жизнь. Слышишь меня, Альдавиан? Император, зовущий себя Владыкой Небес, злая усмешка искривляет губы. Так знай, отныне я — твоя погибель. Неотвратимая, неминуемая, твоя власть, твое могущество, твое наследие и твое доброе имя. Все это обратится прахом перед лицом моей ярости. Я не знаю, когда исполнится клятва. Через год или через век, но я приду за тобой. Приду за всем, что тебе дорого. И если ты вещаешь от имени небес, я стану демоном, который сотрет в пыль все, что ты построил. Я отомщу за...» Слова застревают у меня в горле. «Челюсть сводит судорогой. Мне не хочется произносить то, во что и так долго не верил. И даже сейчас отказываюсь верить. Я отомщу за свою младшую сестру». «Просто дождись, сестренка» и ты увидишь, как его голова слетит с плеч. Порезанный кулак с грохотом сминает доски, пробивая камень, лежащий под ними. Именем неба и земли, огня и металла, воды и дерева, да будет так. Либо я исполню свою клятву, либо сам лягу в могилу. И да поглотит меня вечная тьма, если я отступлю от своего слова. Где-то высоко над головой оглушительно гремит гром. «Небеса!» — услышали мой обед. «Господин, у вас все хорошо. Позвать слуг?» Двойные двери с шумом распахиваются, и в помещение осторожно заглядывает пара стражей. Не глядя в их сторону, выбрасываю кулак, и оплетающие побеги стремительной змеей захлестывают обоих, чтобы силой швырнуть их сквозь каменную стену в соседнюю комнату. Удаляющийся крик сменяется треском гранита. Я лечу вниз по лестнице и словно демон вырываюсь из пагоды. Стражники реагируют слишком медленно, их сметает прочь, а я легким шагом проношусь по двору, исчезая в ночи. С неба срываются первые капли дождя, уничтожая мои кровавые следы. Алые потоки бегут по моей уродливой маске, проникают под нее, охлаждая кожу. Смывают засохшие слезы, трансформируют кипящую ненависть в обломок льда засевший в моей груди. Возможно, со смертью Альдавиана он однажды растает. Но я не питаю на это больших надежд. Давно в столице не было дождя. Люди выходят на улицы, и высовываются в окна под нарастающий шторм. Для них это благодать, но не для меня. В голове возникает картина расправы над Хариссом, но ее словно дурной сон смывает ливень. Жители радуются даром небес и собирают драгоценную воду в любые подвернувшиеся под руку емкости. Однако я не могу разделить их радость и бреду по улице промокшей, как бродячий пес. Некоторые с удивлением провожают меня взглядами, другие испуганно косятся на демоническую маску. Плевать. Осознание, что Лин умерла, разбило все мои надежды и планы. Я так хотел вернуться с ней, к родителям, но теперь не смогу. Ее больше нет. Матушка, если узнает, отдаст богам душу на месте. Старик-отец, если переживет это известие, уйдет в лес жить, как медведь. Как бы ни был силен, я не могу принести такие вести родным. Да в клятву я отрезал себя от обычной жизни. Больше мне нет дороги домой. Объявив себя врагом императора, я сделал свой выбор. Любой наш контакт подвергнет моих родителей смертельной угрозе. Для них будет лучше, если никто и ничто не сможет нас отныне связать. Рен умер. Он умер в той пагоде вместе со своей сестрой. Устремляю взор к небесам, и ливень ритмично барабанит по моей маске. Сестренка, как я мог тебя отпустить? Будь проклят, староста Асума, отправивший ее в столицу!» Будь проклят каждый жалкий ублюдок, приложивший руку к тому, что творится год за годом в этой прогнившей империи. Если бы только вместо нее в столицу отправился я, убивать и рубить деревья — это все, что я умею. Моя смерть не была бы такой потерей. Лин же могла подарить империи гораздо больше. Она была более смышленой, более отзывчивой. Изгибаясь, небо прочерчивает яркая молния, а следом над головой... Прокатывается гром, будто пытается дать мне ответ, но я не понимаю. Почему именно она? За что ты убиваешь своих подданных, Альдавиан? Даже мои мысли, обращенные к императору, полны презрения. Никакой он не повелитель, а лишь очередной убийца, сидящий на самой вершине горы из трупов. Трупов тех, кто верит в него и боготворит его, как оранга. Я ведь и сам... Недавно был таким же, верил в эти бредовые детские сказки про владыку-защитника. Разве это настоящее могущество, если из-за какой-то прихоти умирают обычные люди? Ливень не стихает всю ночь, а я словно призрак брожу по уже опустевшим улицам. Лишь под утро чувствую, как ко мне возвращается рассудок. Все мои мысли посвящены поставленной цели смерти Альдавиана. Плана, как такового, нет. Лишь понимание надо стать сильнее, гораздо сильнее. Мое тело уже восстановилось после ранения, рана на груди затянулась и зарубцевалась. Серебряный богомол сделал меня могущественнее, но этого недостаточно. Приведя мысли в порядок, я переодеваюсь в свою парадную одежду, если так можно назвать, мой черный тренировочный костюм, и прячу маску. Под последними каплями редеющего дождя я останавливаюсь у порога алхимической лавки лунного камня. В клановых одеждах на пороге меня встречает слуга, открывающий двери. — лепечет он, сжавшись как мышка перед тигром, — «чего изволите?» «Позови управляющего». Бесстрастно отвечаю ему и захожу внутрь. Работники лавки, заискивающие, пытаются подступиться ко мне с предложениями, но их отпугивает моя угрожающая аура. Пытаюсь ее загнать поглубже, пока не получается. Как наваждение перед глазами появляется облик сестры. «Доброе утро!» — раздается твердый голос Лао. «Что встали, как вкопанные? У вас работы мало? Или уже закончили?» «Нет, господин». На перебой сыплются ответы. В зале закипает прерванная моим появлением работа. «Я могу забрать свой заказ?» «Конечно, пройдемте». Он кивает и жестом приглашает за собой. Пока мы идем по коридору, алхимик подмечает. Ваша аура изменилась с нашей последней встречи. Что-то случилось. Я могу чем-то помочь. Да, если бы ты мог воскрешать мертвых. Нет, к сожалению, господин Лао, вы не в силах мне помочь. Вздыхаю я. Однако мое состояние никак не связано с вами или вашим кланом. Это мои личные проблемы. Хорошо, настаивать не буду, но с радостью окажу вам любую услугу. Ненавязчиво напоминает он. И надеюсь на благополучный исход, тревожащий вас ситуации. В небольшой комнате из шкафа с кучей маленьких ящиков он извлекает палисандровую миниатюрную шкатулку и протягивает мне. Процесс очищения и создания пилюли вышел весьма трудоемким, но у меня для вас есть небольшой подарок. Из того же ящика Лао достает еще одну шкатулку из красного дерева. Я открываю первую и внимательно изучаю маленькую переливающуюся голубым сферу, лежащую на шелковой ткани. Она источает приятные, едва уловимые эманации ки. «Будьте очень осторожны с этой пилюлей», — предупреждает Лао. «Концентрация ки в ней зашкаливает». «Пока я рассматриваю результат его трудов, он открывает второй ларчик и демонстрирует его содержимое». Внутри, запечатанная в красный прозрачный куб, лежит кровавая сфера. Что это? Удивленно разглядываю его подарок. Энергетика у алой пилюли совершенно иная, необузданная, злая. Концентрат, выжатый в процессе очистки. Но его я вам категорически не рекомендую употреблять. Лао берет куб в руки и демонстрирует мне как занятную диковинку. Тогда для чего эта вещь? Пытаюсь понять, в чем смысл такого подарка. Есть разные способы решить свои проблемы, и этот весьма действенный. Он возвращает сферу обратно в шкатулку и закрывает ее. Весьма. Настойчиво повторяет собеседник. Господин Лао, я совершаю глубокий поклон, что весьма непросто в тесной комнате. Благодарю вас, но не думал, что ради меня вы станете нарушать закон. Алхимик смеется, прикрывая лицо руками. Если вы подумали, что это яд, то не угадали. Это концентрированное безумие в чистом виде, он отвечает мне поклоном. Я с удивлением таращусь на него. Ядом такая вещь не считается, поясняет алхимик. Так что все в рамках закона. И это мне надо благодарить вас за чудесный опыт. Не думал, что в таком возрасте меня смогут удивить алхимические ингредиенты, но ваш смог. Закончив с любезностями и забрав подарки, я выхожу на улицу. Куда дальше? Ответ приходит незамедлительно. Прости, учитель. Уйдя с центральной улицы, я извлекаю маяк и активирую его. Через мгновение я уже стою в усадьбе Феррона рядом с картой, а из воздуха прямо передо мной материализуется ученик Аранга. Выглядит недовольно, но увидев меня, он не говорит ни слова. Ждет, пока я объясняюсь. Учитель, мне надо стать сильнее, гораздо сильнее, чем я есть сейчас. Опускаюсь на одно колено и склоняю голову. Прошу, скажи, как мне добиться этого в сжатые сроки? Губы фарона чуть дергаются. Он прожигает меня взглядом, но гнев быстро сменяется на милость. И он начинает говорить.